тут внезапно пробудился отец, встряхнулся и высунул голову из-под пальмы. — Я одного не понимаю, — сказал он совсем бодрым голосом, словно не спал. — Как ты могла предъявить милиции паспорт, если у тебя украли сумку? Где ты его носила? Заливчик прятала? Тереса, непонимающе, глядела на отца. Мы все сразу смолкли,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 Какое-то время непонимающе глядела на меня, видимо, не сразу, переключилась с мамулиного живота на новую проблему, потом вскочила со стула с душераздирающим криком. а <свык> Голоса! — Какие голоса? Что с тобой? — испугалась тетя Ядя. Люцина оживилась. — Тебе чудятся голоса. Слышите? Среди нас...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 «Делается!» — произнесла мамуля каким-то странным голосом, а Люцина демонически хохотала в углу дивана. Тереса с отвращением взглянула на сестер и обратилась к нам с Лилькой. «Вам скажу, а не этим Мегерам!» «Тот-то мне их голоса показали знакомы и бабы в горошек, и типа в машине, еще когда меня тащили». Все думала, ну вот где же я их слышала? А теперь вспомнила. Это их я слышала по ту сторону двери ванной в Сободе. Мы вспомнили Тересин рассказ о ее неудачной попытке вымыться в темные ванны пансионата и стали восстанавливать в памяти, о чем именно вела разговор эта парочка. С того времени столько всего произошло, столько событий, столько разных разговоров, что вспомнить оказалось невероятно трудно. А если быть точным, так ничего толком мы и не вспомнили. Может, сказала с ведь сколько всего узнали за один вечер, вернее, ночь, ибо давно наступила ночь».